Глава 6. Патенты, Windows и жадность, как тормоз на пути прогресса. Дурно ли заимствовать идеи? Летом 1997 года я приехал на конференцию в Гонконг. Безграничная энергия и коммерческое кипение этого города были захватывающими даже для корейца, который сам был не чушь таким вещам. Проходя по оживленной улице, я заметил десятки уличных дельцов — продающих компьютерные программы и музыкальные CD. Особенно привлекла мое внимание витрина с операционной системой Windows 98 для PC. Я знал, что гонконцы, как и мои земляки и корейцы, хороши в пиратском копировании, но как копия могла появиться раньше оригинала? Что, кто-то изобрел машину времени? Маловероятно даже для Гонконга. Должно быть, кто-то раздобыл прототипную версию Windows 98, которая проходила окончательную доводку в лабораториях Microsoft и выбросил на рынок бутлегерскую версию. Компьютерные программы известны тем, что их ужасно легко копировать. Новый продукт, вобравший в себя сотни человека-часов напряженной работы по их разработке, с легкостью можно скопировать на диск за несколько секунд — Так что, хотя мистер Билл Гейтс может быть исключительно щедрым человеком в своей благотворительной деятельности, он становится ужасно жестким и несговорчивым, когда дело заходит о том, что кто-то копирует его программы. Индустрия развлечений и фармацевтическая промышленность имеют те же проблемы. Вот почему они исключительно агрессивно продвигают мощные меры защиты прав интеллектуальной собственности, такие как патенты, авторские права и торговые марки. К сожалению, эта могучая кучка диктовала все международно-правовые подходы к правам интеллектуальной собственности последние два десятка лет. Они провели кампанию, чтобы вести в ВТО соглашение по так называемым «ТРИПС», связанным с торговлей правам интеллектуальной собственности. Это соглашение расширяет спектр, удлиняет срок действия и усиливает степень защиты IPR до беспрецедентного уровня, значительно затрудняя развивающимся странам приобретение новых знаний, которые им необходимы для экономического развития. Топливо интереса в горение гения. Многие африканские страны страдают от эпидемии ВИЧ-СПИД. К сожалению, ВИЧ-СПИД препараты очень дороги и стоят примерно 10-12 тысяч долларов в год на одного пациента. Эта сумма в 3-4 раза превышает средний годовой доход даже в самых богатых африканских странах, таких как ЮАР и Ботсвана, эпидемия ВИЧ-СПИД, в которых оказалась самой серьезной в мире. Эта сумма в 30-40 раз больше среднего годового дохода в таких беднейших странах, как Танзания и Уганда, в которых также высок уровень этого заболевания. С учетом всего этого совершенно понятно, что некоторые африканские страны импортируют препараты копии, дженерики, из таких стран, как Индия и Таиланд которые стоят всего 300-500 долларов или 3-5% от стоимости настоящих препаратов. Правительства африканских стран не делают ничего революционного. Все патентные законы, даже самые прикошенные в пользу патентообладателя американский закон, содержит положение, которое ограничивают права патентообладателя, когда они вступают в противоречие с общественными интересами. В таких случаях правительства могут отменять патенты, приказывать обязательную выдачу лицензии, заставляя патентообладателя выдавать лицензии третьей стороне за разумное вознаграждение, или разрешить параллельный импорт, ввоз продуктов копий из стран, где данный продукт не запатентован. И действительно, по следам возникшей паники от угрозы террористического применения спор сибирской язвы в 2001 году, правительство США воспользовалось положениями об общественном интересе для достижения максимального эффекта. Угрожая издать приказ об обязательном лицензировании, оно выжило из Bayer, немецкой фармацевтической компании, колоссальную скидку в 80% за СИПРО патентованный препарат от сибирской язвы. Несмотря на законность действий африканских стран в отношении ВИЧ-СПИД препаратов, 41 фармацевтическая компания объединились вместе и решили преподать им, а заодно и всему миру, урок на примере ЮАР, и в 2001 году привлекли ее к суду. Они утверждали, что положение законодательства ЮАР, позволяющее параллельный импорт и обязательную выдачу лицензий, противоречит соглашению по ТРИПС, связанными с торговлей правами интеллектуальной собственности. Последовавшие за этим кампании протеста общественности и всеобщее возмущение представили фармацевтические компании в невыгодном свете, и в конечном итоге они отозвали иск». Некоторые из них даже предложили существенные скидки на свои ВИЧ-спид-препараты африканским странам, чтобы загладить дурную славу, вызванную этим эпизодом. Во время дебатов по ВИЧ-спид-препаратам фармацевтические компании утверждали, что без патентов не будет новых препаратов. Если кто угодно может украсть их изобретение, то у них не будет причин вкладывать средства в изобретение новых препаратов. Приведя слова Авраама Линкольна, единственного президента США, который получил патент «Поддерживает огонь гения топливом материального интереса», Харви Бейл генеральный директор Международной Федерации Ассоциации Производителей Фармацевтической Продукции, заявил, что без прав интеллектуальной собственности частный сектор не станет вкладывать сотни миллионов долларов, которые нужны, чтобы разработать новые вакцины против СПИД и других инфекционных и неинфекционных заболеваний. Следовательно, продолжали фармацевтические компании, те, кто критикуют патентную систему и другие права интеллектуальной собственности, ставят под угрозу будущий поток идей, а не только препаратов, подрывая саму производительность капиталистической системы. Аргумент кажется вполне разумным, но все это только полуправда». Неправда, что нам всегда приходится подкупать умных людей, чтобы они придумывали новые штуки. Материальные стимулы, хотя и важны, все же не единственное, что движет людьми, вкладывающимися в производство новых идей. В самый разгар дебатов по ВИЧ-спит 13 членов Королевского общества Англии выступает в роли Академии наук Великобритании самого главного научного объединения Великобритании, выразили эту мысль очень сильно в своем открытом письме в редакцию газеты Financial Times. «Патенты — это только одно из средств способствовать открытиям и изобретениям. Научная любознательность в сочетании со стремлением принести пользу человечеству в течение всей человеческой истории всегда имела намного большее значение». Многочисленные исследователи по всему миру постоянно выдвигают новые идеи, даже если напрямую от них ничего не получают. Государственные научно-исследовательские институты или университеты зачастую недвусмысленно отказываются получать патенты на сделанные ими изобретения. Все это демонстрирует, что множество исследований мотивируются вовсе не прибылью от патентной монополии. Это явление вовсе не какая-то крайность. Много исследований проводятся некоммерческими организациями, даже в США. К примеру, в США в 2000 году только 43% средств, потраченных на исследование новых препаратов, поступило от самой фармацевтической индустрии. 29% средств поступило от правительства США – и остальные 28 от частных спонсоров и университетов. Так что, если даже завтра в США отменят фармацевтические патенты, и в ответ на это все фармацевтические компании закроют свои лаборатории, чему, разумеется, не бывать, у них в стране все равно останется больше половины нынешних исследований в сфере новых препаратов. Еще менее вероятно, что небольшое уменьшение прав патентообладателей – К примеру, если их заставить выставлять меньшие цены бедным людям или бедным странам, или заставить принять более короткий срок патентной защиты в развивающихся странах, приведет к исчезновению новых идей, вопреки мантре патентного лобби. Также не следует забывать, что патенты исключительно важны только для некоторых отраслей таких как фармацевтические и прочие химические отрасли, а также для индустрии программного обеспечения и развлечений, в которых копирование происходит очень просто. В других отраслях скопировать новую технологию не так-то просто, и инновация автоматически дает изобретателю временную технологическую монополию даже при отсутствии патентного закона. Монополия проистекает из естественных преимуществ, которые получает новатор, в их числе отрыв от последователей по причине того, что подражателям потребуется время на усвоение нового знания, преимущество в репутации, в том, что новатор первый, а следовательно самый известный производитель, и просто форово времени в гонке на кривое обучение, То есть естественное увеличение производительности за счет большего опыта. Возникающая в результате временная монопольная прибыль является достаточным вознаграждением за инновационную деятельность в большинстве отраслей. И действительно, этот аргумент против патентов был очень популярен в XIX веке. Также именно поэтому патенты не фигурировали вовсе в знаменитой теории инноваций американского экономиста австрийского происхождения Йозефа Шумпятера, Шумпетер считал, что монопольная рента, или то, что он именовал прибыль предпринимателей, экономических новаторов, которой будет пользоваться технологический новатор, посредством вышеупомянутых механизмов, является достаточно большим стимулом для того, чтобы вкладываться в создание новых знаний. Большинству отраслей вообще не нужны патенты и прочие права интеллектуальной собственности для того, чтобы производить новые знания, хотя они будут более чем счастливы воспользоваться ими, если их им предложить. Патентное лобби говорит глупости, когда пытается доказать, что без патентов не будет технического прогресса. Но даже и в тех отраслях, где копирование осуществляется просто, и, следовательно, патенты и другие права интеллектуальной собственности необходимы, нам нужно найти баланс между интересами патентообладателя, а также владельцем авторских прав и торговых марок, и обществом. Очевидная проблема состоит в том, что патенты по определению создают монополии, которые налагают определенные издержки на все остальное общество. К примеру, патентообладатель может воспользоваться своей технологической монополией, чтобы эксплуатировать потребителей. Некоторые считают, что именно этим занимается Microsoft. Но проблема состоит не только и не столько в перераспределении дохода между патентообладателем и потребителем. Монополия еще порождает социальные нетопотери, net social loss позволяя производителю максимизировать свои прибыли, производя менее социально-желательного объема, что и порождает социальные нетопотери. Это объяснялось в главе 5. Также указывают критики, поскольку эта система, в которой победитель забирает все, патентная система зачастую приводит к дублированию исследований среди конкурентов, что может быть расточительным с социальной точки зрения. В аргументации в поддержку патентов имеется одно непроговариваемое вслух допущение, что такие издержки более чем возмещаются той пользой, которая появляется от увеличившегося потока инноваций, в частности, увеличившейся производительностью. Но никто не в состоянии гарантировать этого. И действительно, в Европе середины XIX века мощное антипатентное движение, возглавляемое британским свободно-рыночным журналом The Economist, возражало против патентной системы на тех основаниях, что ее издержки будут выше ее пользы. Конечно же, либеральные экономисты середины XIX века, выступавшие против патентов, ошибались. Они не могли признать, что некоторые формы монополии, включая патентную монополию, могут создавать больше пользы, чем издержек. К примеру, меры по защите зарождающихся отраслей порождают неэффективность тем, что искусственно создают монопольное положение отечественным фирмам, на что с большим удовольствием вам укажут экономисты-свободно-рыночники. Но такой протекционизм может быть оправдан, если в долгосрочной перспективе он поднимет производительность и многократно возместит потери от созданной монополии, о чем я неоднократно говорил в предыдущих главах. Аналогично мы поддерживаем защиту патентов и прочих прав интеллектуальной собственности, несмотря на то, что потенциально они могут создать неэффективность и потери, потому что мы убеждены, что в долгосрочной перспективе они более чем компенсируют все издержки тем, что создадут новые идеи и повысят продуктивность. Но принять потенциальную пользу патентной системы – это не то же самое, что утверждать, что у нее не будет никаких издержек – Если мы спроектируем ее неверно и дадим патентообладателю слишком много патентной защиты, система может дать больше издержек, чем пользы, как бывает, например, в случае с чрезмерной защитой зарождающихся отраслей. Неэффективность, порождаемая монополией и потерей такой системы конкуренции, когда победитель получает все не единственные и не самые важные проблемы патентной системы и подобных ей форм защиты прав интеллектуальной собственности. Наиболее ее пагубное воздействие заключается в возможности блокировать приток знаний в технологически отсталые страны, которым нужны более совершенные технологии, чтобы развивать свою экономику. Экономическое развитие тесным образом связано с перениманием передовых иностранных технологий. Все, что его затрудняет, будь то патентная система или запрет на экспорт передовых технологий, вредит экономическому развитию. Это вот так просто. В прошлом богатые страны недобрых самаритян сами это прекрасно понимали и делали все, что было в их силах, чтобы не допустить Этого Джон Лоу и первая технологическая гонка вооружений. Подобно тому, как вода всегда стекает с высокого места в низкое, так и знание всегда текло из тех мест, где его больше, туда, где его меньше. У тех стран, которые лучше усваивали поступающий поток знаний, лучше получалось поспевать за более экономически развитыми странами. С другой стороны забора — те, развитые страны, которые хорошо умели контролировать отток критических технологий, дольше сохраняли свое технологическое превосходство. Технологическая гонка вооружений между отсталыми странами, пытающимися получить зарубежные знания, и передовыми странами, пытающимися предотвратить их отток, всегда находилась в самом центре игры в экономическое развитие. Технологическая гонка вооружений начала приобретать новое измерение в XVIII веке, когда появились новые промышленные технологии, которые открывали намного большие возможности для роста производительности труда, чем традиционные технологии. Лидером этой новой технологической гонки была Британия. Она быстро становилась главной промышленной державой Европы и всего мира, не в последнюю очередь благодаря тюдоровской и георгианской промышленной политике, которую мы обсуждали в главе второй. Естественно, что она не хотела расставаться со своими передовыми технологиями. Она даже установила правовые барьеры против оттока технологий. Другим индустриализующимся странам Европы и США приходилось нарушать эти законы для того, чтобы обрести передовые британские технологии. Эта новая технологическая гонка вооружений начала выходить из берегов при участии Джона Лоу 1671-1729 годы, легендарного шотландского финансиста-экономиста, который около года даже занимал пост министра финансов Франции. Автор его популярной биографии Джанет Глинсон назвала его воротилой, и он действительно был воротилой во многих смыслах. Он был исключительно удачливым финансистом, делая огромные брыши на валютных спекуляциях, учреждая и производя слияния банков и торговых компаний, получая королевские монополии на них и продавая их акции с огромной прибылью. Его удачные финансовые схемы и подвели его. Они привели его к финансовому пузырю Миссисипской компании, который в три раза превышал современный ему финансовый пузырь компании Южных морей, упомянутый в главе второй, и который подорвал финансовую систему Франции. Также Лоу был известным азартным игроком, обладая невероятной способностью просчитывать шансы. Как экономист он пропагандировал применение бумажных денег, подкрепленных обязательствами Центрального банка. Сама мысль, что можно превратить бесполезную бумагу в деньги при помощи правительственного указа, в то время была очень радикальной концепцией. Тогда все люди считали, что только вещи, обладающие своей собственной ценностью, такие как золото и серебро, могут выступать в роли денег. Сегодня Джона Лоу помнят в основном как финансового махинатора, который создал пузырь миссисипской компании. Но его понимание экономики простиралось далеко за пределы финансовых комбинаций. Он понимал все значение технологий для построения сильной экономики. И в то время, когда он расширял свои банковские операции и создавал миссисипскую компанию, он также нанимал в Британии сотни опытных рабочих, в попытке модернизировать технологии Франции. В те времена заполучить опытных рабочих означало получить доступ к передовым технологиям. Даже сегодня никто не может сказать, что рабочие — это бездушные автоматы, одинаково повторяющие одну и ту же операцию, которых так весело, но метко изобразил Чарли Чаплин в классической картине «Новые времена». То, что рабочие знают и умеют — имеет огромное значение и определяет производительность фирмы. В прежние времена важность их роли была еще более ярко выражена, поскольку они сами воплощали в себе многие технологии. Машины были все еще довольно примитивны, так что производительность очень сильно зависела от того, насколько опытные и умелые рабочие работали на них. Научные принципы, на которых основаны промышленные операции, тогда еще плохо понимали, поэтому технические инструкции нельзя было написать просто в общепонятных универсальных терминах. Повторяюсь, чтобы технологический процесс шел гладко, должны были быть опытные и умелые рабочие. Встревожная попытками Лоу переманивать опытных и умелых работников, а также аналогичными действиями России, Британия решила ввести запрет на миграцию квалифицированных рабочих. Закон, введенный в действие в 1719 году, ставил набор рабочих для работы за рубежом, так называемое подстрекательство, вне закона. Рабочие иммигранты, которые не вернулись на родину в течение шести месяцев с момента получения предписания, теряли право собственности на землю и движимое имущество в Британии, и лишались гражданства. В законе прямо назывались отрасли по производству сукна, стали, чугуна, бронзы и прочих металлов, часов, но на практике он применялся ко всем отраслям. С течением времени машины становились все сложнее и постепенно стали воплощать в себе большую долю технологий. Это привело к тому, что получение важнейшего оборудования начало становиться таким же важным, а затем и более важным, чем вербовка квалифицированных рабочих. В 1750 году Британия приняла новый закон, запрещающий экспорт инструментов и принадлежностей в шерстоткацкой и шелкопредельной отраслях. В дальнейшем сфера действия этого закона расширилась и стала охватывать льнопредельную и хлопчатобумажную промышленность. В 1785 году был принят закон об инструментах «Tools Act», который запрещал экспорт многих других видов оборудования. Другие страны, намеренные нагнать Британию, понимали, что им необходимо заполучить эти передовые технологии, неважно, законными или незаконными будут их методы с британской точки зрения. Законные методы включали в себя ученичество, стажировки и организованные посещения производств. Незаконные методы заключались в том, что правительства континентальной Европы и США переманивали квалифицированных рабочих в нарушение британских законов. Эти же правительства рутинным образом прибегали к услугам промышленных шпионов. В 1750-е годы французское правительство назначило Джона Холкера – бывшего манчестерского текстильщика, апритурщика и офицера Якобита, генеральным инспектором иностранных мануфактур. Под видом консультаций французским производителям в отношении текстильных технологий главная задача Холкера состояла в руководстве сетью промышленных шпионов и переманивании квалифицированных рабочих из Британии. Также осуществлялась широкомасштабная контрабанда оборудования – Контрабанду было трудно выявить, поскольку машины были все еще довольно простыми и имели немного составных частей, их можно было относительно быстро разобрать и вывести по частям. Весь XVIII век технологическая гонка вооружений яростно продолжалась, используя различные схемы вербовки, изощренную контрабанду машин и оборудования, а также методы промышленного шпионажа. Но к концу века правила игры изменились самым фундаментальным образом, когда стала возрастать роль невоплощенных знаний, то есть знаний, которые можно отделить от рабочих и оборудования, которые до этого момента являлись главными его носителями. Развитие науки привело к тому, что большие объемы знаний, хотя и не все, можно было записать научным языком, который был понятен любому, получившему соответствующую подготовку. Инженер, понимавший принципы физики и механики, мог воспроизвести любую машину, просто посмотрев на инженерные чертежи. Аналогичным образом грамотный химик может легко воспроизвести практически любые медикаменты, если раздобыть формулу. Невоплощенные знания защитить намного труднее, чем заключенные в самих рабочих или оборудовании. Как только идея записана общеупотребительным, научным и инженерным языком, ее становится намного легче скопировать. Когда вы должны вербовать квалифицированного иностранного рабочего, возникают всевозможные личные культурные проблемы. Когда вы импортируете оборудование, может случиться, что вы не получите от него полной отдачи, потому что вы плохо понимаете принципы его работы. По мере роста значимости невоплощенных знаний становилось все более важным защищать сами идеи, нежели людей и оборудование, воплощавших его. Вследствие этого обстоятельства британский запрет на эмиграцию квалифицированных рабочих был отменен в 1825 году, а от запрета на экспорт оборудования отказались в 1842 году. Вместо них патентный закон стал важнейшим инструментом, управляющим потоком идей. Предположительно, впервые патентной системой воспользовались в Венеции в 1474 году, когда она признала десятилетнюю привилегию за изобретателями новых искусств и машин. В XVI веке ею стали несколько бессистемно пользоваться некоторые германские государства – а 17 века и Британия. Затем, отражая растущее значение невоплощенных знаний, с конца XVIII века она очень быстро распространилась во Франции 1791 год, США 1793 год и Австрии 1794 год. Большая часть нынешних богатых стран ввели свои патентные законы в течение полувека после Франции. Законы, закреплявшие другие права интеллектуальной собственности, такие как «Авторское право» впервые появился в Британии в 1709 году и «Торговые марки» впервые появился в Британии в 1862 году были введены большинством нынешних богатых стран во второй половине XIX века. Со временем появились международные соглашения по правам интеллектуальной собственности – такие как Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года, СССР присоединился в 1965 году, и Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 года. США присоединились в 1989 году, Российской Федерации с оговорками в 1995 году. Но даже эти международные соглашения не остановили применение незаконных средств в технологической гонке вооружений. В дело вступают юристы. 1905 год известен как Anus Mirabilis. Год чудес современной физики. В этом году Альберт Эйнштейн опубликовал три работы, которые навсегда изменили вектор движения физики. Примечательно, что в это время Эйнштейн не был профессором физики, а работал простым патентным клерком, помощником технического эксперта в швейцарском патентном бюро, и эта должность была его первым рабочим местом. Если бы Эйнштейн был химиком, а не физиком, то его первая работа не была бы в швейцарском патентном бюро — ибо до 1907 года Швейцария не выдавала патентов на химические изобретения. И вообще Швейцария не имела никакого патентного законодательства до 1888 года. Швейцарский патентный закон 1888 года давал патентную защиту только изобретениям, которые могут быть представлены механическими моделями. Это положение закона автоматически и намеренно исключало изобретения в области химии. В ту пору швейцарцы заимствовали множество химических и фармацевтических технологий у Германии, в то время мирового лидера в этих отраслях. Поэтому выдавать патенты в области химии Было не в их интересах. Только в 1907 году, под угрозой торговых санкций со стороны Германии, швейцарцы решили распространить патентную защиту на изобретения в области химии. И все равно, даже обновленный патентный закон не защищал химические технологии до такой степени, которая предусмотрена современной системой ТРИПС, соглашения по связанным с торговлей правами интеллектуальной собственности. Как и многие другие страны, в то время швейцарцы отказывались выдавать патенты на химические вещества, но не на химические процессы. В обосновании такой позиции утверждалось, что такие вещества, в отличие от механических изобретений, уже существовали в природе, и, следовательно, Изобретатель всего лишь нашел способ выделить их, нежели изобрел само вещество. Химические вещества оставались непатентно способными в Швейцарии до 1978 года. И Швейцария не была единственной страной в то время, не имевшей патентного закона – Нидерланды, к примеру, в 1869 году отменили свой патентный закон образца 1817 года и ничем его не заменяли вплоть до 1912 года. Когда голландцы решили отменить свой закон — Они находились под сильным влиянием антипатентного движения, которое я упоминал выше. Они были абсолютно убеждены, что патент, как искусственно созданная монополия, вступал в противоречие с их принципом свободы торговли. Пользуясь отсутствием патентного закона, в 1891 году только что созданная голландская компания Philips принялась выпускать лампочки, чья конструкция основана на патенте позаимствованным у американского изобретателя Томаса Эдисоном. Примеры Швейцарии и Нидерландов могут быть, конечно, крайностями. Но весь XIX век правовой режим защиты прав интеллектуальной собственности в нынешних богатых странах очень плохо защищал IPR иностранцев. Отчасти это было следствием попустительского отношения, свойственного ранним этапам развития патентного права в проверке оригинальности изобретения. К примеру, в США до того, как в 1836 году там кардинально пересмотрели свое патентное законодательство, выдавали патенты «безо всяких доказательств оригинальности» заявки на изобретение, что поощряло вымогателей патентовать устройства, уже находящиеся в употреблении, липовые патенты, и затем требовать деньги у их пользователей, угрожая иском за нарушение их прав. Но отсутствие защиты IPR иностранцев зачастую было преднамеренным. В большинстве стран, включая Британию, Нидерланды, Австрию, Францию и США, было прямо дозволено патентовать иностранные изобретения. Когда Питер Дюран в 1810 году получал в Британии патент на технологию консервирования продуктов в консервных банках, пользуясь изобретением француза Николаса Апера, то заявитель откровенно указал, что это было изобретение, поведанное мне неким иностранцем – в то время стандартная формулировка, применяемая в случаях, когда получаешь патент на изобретение иностранцам. Заимствование идей происходило не только в отношении изобретений, которые можно было патентовать. В XIX веке на широкую ногу была поставлена подделка товаров известных торговых марок, тем же манерам, которым впоследствии воспользовались Япония, Корея, Тайвань и сегодня Китай. В 1862 году Британия пересмотрела свой закон о торговых марках с конкретной целью – не дать иностранцам, в особенности немцам, выпускать подделки английских товаров. Пересмотренный закон требовало от производителя указывать место или страну изготовления как часть обязательного торгового описания. Правда, закон недооценил немецкую изобретательность. Немецкие фирмы придумали несколько блестящих вариантов тактики уклонения. К примеру, они размещали клеймо, указывающее страну происхождения на упаковку, а не на сам товар. Как только упаковку удаляли, покупатель не мог определить страну происхождения продуктом. Говорят, что такая техника была особенно распространена с импортными часами и стальными напильниками. Или немецкие производители присылали некоторые товары, вроде пианино или велосипедов, в разобранном виде и организовывали их сборку в Англии. Или они помещали клеймо, указывающее страну происхождения туда, где оно становилось практически невидимым. Британский журналист XIX века Эрнест Уильямс который написал книгу о немецких подделках «Сделано в Германии», зафиксировал, как одна немецкая фирма, которая экспортирует в Англию большое количество швейных машинок, промаркированных на видном месте «Зингер» и северо-британские швейные машины, поместила штамп Made in Germany», выполненный мелким шрифтом, под педаль ножного привода «Машинки». Полдюжины швей смогли бы, объединив свои усилия, перевернуть машинку кверху ногами и прочитать клеймо. В противном случае оно так и останется непрочитанным. Авторские права также повсеместно нарушались. Несмотря на свое нынешнее нетерпимое отношение к нарушениям авторских прав, в прошлом США отказывались защищать авторские права иностранцев своим законом об авторских правах, 1790 года. США подписали Международное соглашение по авторским правам, Бернская конвенция 1886 года, только в 1891 году. В то время США являлись нетоимпортером материалов, охраняемых авторским правом, и считали, что в их интересах защищать только американских авторов, Еще целый век, до 1988 года, США не признавали авторских прав на материалы, напечатанные за пределами США. Картина, которую демонстрирует история, ясна. Подделки придумали не в нынешней Азии. Когда сегодняшние богатые страны сами были отсталыми в плане знаний, все они с легкостью необыкновенной попирали чужие патенты, авторские права и торговые марки. Швейцарцы заимствовали немецкие химические разработки, в то время как сами немцы заимствовали популярные английские торговые марки, а американцы заимствовали британские авторские материалы. И все это без выплаты того, что сегодня сочли бы справедливой компенсацией. Несмотря на свою историю, сейчас недобрые самаритяне заставляют развивающиеся страны поднять уровень защиты IPR, на исторически беспрецедентный уровень при помощи соглашения по ТРИПС и уймы двусторонних соглашений о свободной торговле. Они утверждают, что повышенная защита IPR будет стимулировать выработку новых знаний и пойдет на пользу всем, включая развивающиеся страны. Но правда ли это? Продлевая жизнь Микки Маусу в 1998 году американский закон о продлении срока действия авторских прав продлил срок защиты авторских прав с продолжительностью жизни автора плюс 50 лет или 75 лет для произведений с правами, принадлежащими юридическому лицу, как установлено законодательством 1976 года до продолжительной жизни автора плюс 70 лет или 95 лет для произведений с правами, принадлежащими юридическому лицу. С исторической точки зрения это было просто невероятным продлением периода защиты авторских прав, ведь начиналось все с 14 лет, с продлением еще на 14, как было установлено Законом об авторских правах 1790 года. Закон 1998 года еще насмешливо называют «законом по защите Микки Мауса», поскольку именно Уолл Дисней лоббировал его принятие в преддверии 75-й годовщины Микки Мауса, созданного в 1928 году. А вот что в этом особенно примечательного, так это то, что закон применялся ретроспективно, то есть распространялся на отношения, возникшие до его принятия задним числом. Как должно быть ясно каждому, продление срока защиты уже существующей работы никак не может создать новые знания. И дело не ограничивается только авторскими правами. Американская фармацевтическая индустрия уже успешно пролобировала продление срока действия уже существующих патентов на срок еще до 8 лет, используя в качестве предлога необходимость скомпенсировать задержки в процессе одобрения препарата со стороны FDA – Food and Drug Administration – Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами. Или необходимостью защиты данных. С учетом того, что американские патенты, как и авторские права, раньше имели защиту только на 14 лет – Получается, что фармацевтическая промышленность по существу удвоила срок действия патентов для своих разработок. Сроки прав интеллектуальной собственности продлевались не только в США. В третьей четверти XIX века, 1850-1875 годы, средний срок действия патентов в 60 подвергшихся изучению странах составлял около 13 лет. В период с 1900 по 1975 годы этот срок вырос до 16-17 лет, но в последнее время США играет лидирующую роль в ускорении и консолидировании этой повышательной тенденции. Они превратили свой 20-летний срок защиты патентов в глобальный стандарт тем, что вложили его в соглашение по ТРИПС Всемирной торговой организации. Теперь средняя цифра по 60 странам на 2004 год составляет 19 лет. Все, что выходит за рамки очерченной трипс, вроде продления сроков уже существующих патентов на медпрепараты, американское правительство распространяет через свои двусторонние соглашения о свободной торговле. Я не знаю ни одной экономической теории, которая бы утверждала, что 20 лет патентной защиты лучше, чем 13 или 16 с общественной точки зрения. Но совершенно ясно, что чем этот срок дольше, тем лучше патента обладателем. Поскольку защита IPR создает монополию и порождаемые ею социальные издержки, то очевидно, что продление срока патентной защиты увеличивает эти издержки. Продление срока, как и любые другие меры по усилению защиты IPR, приводят к тому, что общество в целом платит дороже за новые знания. Конечно, такие издержки могут быть оправданными, если продление срока приносит больше знаний через усиление стимулов для инноваций. Но нет никаких свидетельств тому, что такое реально происходит. По крайней мере, недостаточно, чтобы скомпенсировать возросшие издержки патентной защиты. Понимая все это, нам следует тщательно исследовать, уместны ли нынешние сроки защиты прав интеллектуальной собственности и при необходимости уменьшить их. Фасованные сэндвичи без корочки и куркума. Одна простая идея стоит за всеми законами по защите прав интеллектуальной собственности, что новая идея, которой дается защита, стоит этой защиты. Поэтому все эти законы требуют, чтобы идея была оригинальной, обладала новизной и неочевидностью на жаргоне специалистов. В абстрактных условиях это может показаться простым и ясным, но на практике применить этот принцип гораздо труднее, не в последнюю очередь потому, что инвесторы имеют интерес в том, чтобы понизить планку оригинальности. Например, как я уже говорил, когда мы обсуждали историю швейцарского патентного права, многие считают, что химические вещества – противоположность химическим процессам, не патентоспособны, не подлежат патентной защите, потому что те, кто выделил их, не создали ничего оригинального. По этой причине химические и или фармацевтические вещества нельзя было запатентовать в большинстве богатых стран, таких как Германия, Франция, Швейцария, Япония, скандинавские страны, вплоть до 1960-1970-х годов. Фармацевтическая продукция оставалась способной в Испании и Канаде аж до начала 1990-х годов. До соглашения по ТРИПС большинство развивающихся стран не выдавали патентов на фармацевтическую продукцию. Большинство стран никогда не выдавали их за всю свою историю, Другие, как Индия и Бразилия, отменили патентование фармацевтических продуктов, а Бразилия еще и патентование процессов, которые у них некогда было. Даже для тех вещей, чью патентноспособность никто не оспаривает, нет однозначного способа рассудить, что есть стоящее своей патентной защиты изобретения. К примеру, когда Томас Джефферсон являлся патентным комиссаром США, довольно забавно, потому что он был против патентов, подробнее об этом далее, что было частью его должностных обязанностей как государственного секретаря, он отказывал патентным заявкам при малейшем к тому поводе. Считается, что число выданных патентов утроилось после того, как он вышел в отставку со своего поста в кабинете и тем самым перестал быть патентным комиссаром. Это, конечно же, не потому, что американцы вдруг стали в три раза изобретательнее. С 1980-х годов порог оригинальности для выдачи патентов в США был значительно снижен профессора Адам Джаффе и Джордж Лернер в своей выдающейся книге, посвященной нынешнему состоянию патентной системы США, указывают, что патенты выдавались на некоторые совершенно очевидные вещи, вроде «One Click Internet Shopping» компании Amazon.com, фасованные сэндвичи без корочки компании Smoke's Food Company, и даже на такие вещи, как метод восстановления свежести хлеба по существу приготовления тоста из черствового хлеба, или метод качаться на качелях, по всей видимости, изобретенный пятилетним ребенком. В первых двух случаях патентообладатели даже привлекли своих конкурентов к суду. Интернет-сайт в первом случае и мелкую кейтеринговую компанию из Мичигана под названием Ables Food Инкс». Во втором, и хотя эти примеры находятся на безумном конце спектра, Они отражают общую тенденцию, что проверка на новизну и неочевидность, которая должна гарантировать, что патентная монополия дается только по-настоящему оригинальным идеям, стала практически неработающей. Результатом этого стал, по выражению Джафа и Лернера, «патентный взрыв». Они фиксируют, как выдача патентов в США прирастала по 1% в год в период с 1930 по 1982 годы, год, когда начались послабления в американской патентной системе, а затем в период с 1983 по 2002 годы, когда патенты выдавались более свободно, стало прирастать по 5,7% в год. Этот взлет определенно не связан с внезапным всплеском творчества американцев. Но какое дело всему остальному миру до того, что Америка выдает дурацкие патенты? Их должно это очень заботить, потому что новая американская система поощряет кражи идей, которые хорошо известны в других странах, особенно в развивающихся странах, но которые не защищены юридически, Именно потому, что они так хорошо известны уже давным-давно. Это называется кражей традиционных знаний. Отличный пример этому – патент, выданный в 1995 году двум индийским исследователям в Университете Миссисипи на медицинское применение куркумы, чьи ранозаживляющие свойства известны в Индии уже тысячелетиям. Этот патент удалось отменить только благодаря яростному юридическому сопротивлению, который оказал в американских судах более одного – Совет по сельскохозяйственным исследованиям из Нью-Дели, Индия. Этот патент вполне мог и остаться в силе, если бы нарушенные права касались развивающейся страны поменьше и победнее, у которой не было бы таких человеческих и финансовых ресурсов, как у Индии, чтобы вести такую борьбу. Какими бы ни шокирующими были эти примеры, последствия снижения планки оригинальности не являются самой большой проблемой в нынешней разбалансированной системе защиты IPR. Самая серьезная проблема системы защиты IPR заключается в том, что она стала препятствием, а не стимулом для технологических нововведений. Тирания взаимосвязанных патентов Сэр Исаак Ньютон однажды сказал «Если я и видел немного дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов». Он говорил о том, что идеи развиваются кумулятивным образом. В ранних дискуссиях по поводу патентов некоторые выдвигали этот аргумент против них. Когда новые идеи возникают изображения интеллектуальных устремлений многих, то как можно говорить, что тот, кто нанес последние штрихи на изобретение, должен забрать всю славу и прибыль? Томас Джефферсон выступал против патентов именно на этом самом основании. Он считал, что идеи подобны воздуху, и, следовательно, ими нельзя владеть, хотя в том, чтобы владеть людьми, он проблем не видел. Он лично владел многими рабами. Проблема неразрывно связана с патентной системой. Идеи — это самое главное сырье для выработки новых идей. Но если другие люди владеют теми идеями, которые нужны вам для того, чтобы развить ваши собственные новые идеи, то вы не можете воспользоваться ими без того, чтобы заплатить за них. Это делает создание новых идей очень дорогим занятием. Больше того, вы рискуете, что вас засудят ваши конкуренты за нарушение патентных прав, которые могут владеть патентами, тесно связанными с вашими. Такой иск не только будет напрасной тратой больших денег, но и не даст вам дальше развивать оспариваемую технологию. В этом смысле патенты могут стать препятствием, а не стимулом для технологического развития. И действительно, иски о нарушении патентных прав являлись крупнейшими препятствиями для технологического прогресса в США в таких отраслях, как швейные машины середины XIX века, аэропланы начала XX века и полупроводники середины XX века. Индустрия швейных машин «Зингер» и некоторые другие компании придумала гениальное решение этой проблеме – патентный пул – «Общий котел», в котором все участвующие компании перекрестно выдают лицензии друг другу на основании соответствующих патентов. В случаях с аэропланостроением «Братья Райт» против Глена Кертиса и с полупроводниками Texas Инструмент» против «Фэрчайлд» заинтересованные фирмы не смогли прийти к компромиссу, поэтому пришлось вмешаться правительству США и принудительно образовать патентный пул. Без этих принудительных патентных пулов эти отрасли не смогли бы достигнуть своего нынешнего состояния. К сожалению, проблема взаимосвязанных патентов в последнее время обострилась. Все более и более мелкие крупицы знаний становятся патентоспособными, вплоть до уровня отдельных генов тем самым увеличивая риск того, что патенты станут препятствием для научно-технического прогресса. Недавние дебаты на тему так называемого «золотого риса» отлично иллюстрируют эту точку зрения. В 2000 году группа ученых под руководством Инга Патрикуса, Швейцария и Петера Бейера, Германия, объявили о новой технологии генетически модифицированного риса, содержащего дополнительный бета-каротин, который в организме становится витамином А. Из-за естественного цвета бета-каротина рис имеет золотистый оттенок, который дал ему имя. Некоторые также считают этот рис золотым, потому что потенциально он может принести серьезное улучшение питания миллионам бедняков в тех странах, где рис является основной продовольственной культурой. По своей природе рис очень эффективная пища, способная прокормить больше людей, чем пшеница при одной и той же площади посева, но ему недостает одного жизненно важного элемента – витамина А. Бедняки в странах с преимущественно рисовой кухней не едят почти ничего, кроме риса, и поэтому страдают от недостаточности витамина А. По оценочным данным, на начало 21 века от дефицита витамина А страдало 124 миллиона человек в 180 странах Африки и Азии. Считается, что от дефицита витамина А каждый год умирает 1-2 миллиона человек, полмиллиона необратимо слепнут, и многие миллионы страдают от дегенеративных болезней глаз и ксерофтальмии. В 2001 году Патрикус и Бейер произвели большой фурор – продав технологию транснациональной фармацевтической и биотехнологической фирме Сингента, на тот момент называвшейся АстроЗенка. Сингента уже имела некоторые законные права на технологию по причине своего непрямого финансирования исследований через Евросоюз. И оба ученых, к их чести, выставили жесткое условие сингента, чтобы те фермеры, которые будут зарабатывать на золотом рисе менее 10 тысяч долларов в год, будут пользоваться технологией бесплатно. Но даже при всем этом многие люди сочли продажу столь ценного общественного блага коммерческой фирме неприемлемым. В ответ на критику Патрикус и Бейер заявили, что им пришлось продать свою технологию сингента, сингента, по причине трудностей, с которыми они столкнулись, договариваясь о лицензиях на другие запатентованные технологии, которые им были нужны, чтобы ввести в действие свою технологию. Они утверждали, что, будучи учеными, им просто не хватило необходимых ресурсов, навыков и опыта провести переговоры и договориться о 70 необходимых патентах, принадлежавших 32 различным компаниям и университетам. Критики возражали, что они преувеличивают свои трудности. Они указывали, что всего около дюжины патентов по-настоящему имели значение для тех стран, где золотой рис принес бы наибольшую пользу. Но проблема все равно остается. Минули те дни, когда научно-технический прогресс могли двигать одни только ученые в лабораториях. Теперь вам потребуется армия юристов, чтобы провести вас по опасной территории взаимосвязанных патентов. Если мы не найдем решения проблемы взаимосвязанных патентов, патентная система может стать препятствием тем самым инновациям, которые она призвана поощрять. Жесткие правила и развивающиеся страны. Недавние изменения в системе прав интеллектуальной собственности увеличили их стоимость – при этом уменьшили их пользу. Снижение планки оригинальности патентов и продление сроков действия патентов, а также и других прав интеллектуальной собственности, по существу означает, что мы платим больше за каждый патент, среднее качество которого при этом хуже, чем прежде. Изменение подходов правительств богатых стран и корпораций также затруднили преодоление коммерческих интересов патентообладателей ради высших интересов общества, как это видно на примере свич Speed. А придание способности все более и более мелким крупицам знаний усугубило проблему взаимосвязанных патентов и замедлило научно-технический прогресс. На развивающиеся страны эти негативные факторы влияют намного сильнее. Снижение планки оригинальности, утвердившейся в богатых странах, особенно в США, упростило кражи у развивающихся стран уже существующих традиционных знаний. Очень нужные медикаменты намного подорожали теперь, когда развивающимся странам запретили производить или импортировать препараты копии в то время, когда их собственная политическая слабость в отношении фармацевтических компаний из богатых стран не позволяет им пользоваться положениями внутреннего и международного права, касающимися общественного интереса. Но самая большая проблема, если говорить прямо, состоит в том, что новая система защиты IPR затруднила экономическое развитие. Когда 97% всех патентов и подавляющее большинство прочих авторских материалов принадлежит богатым странам, увеличение прав их владельцев означает, что для развивающихся стран приобретение знаний стало более дорогим. По оценкам Всемирного банка после соглашения по ТРИПС, Только удорожание лицензионных платежей за технологии обойдется развивающимся странам в дополнительные 45 миллиардов долларов в год, что составляет почти половину совокупной иностранной помощи, которую оказывают богатые страны. 93 миллиарда долларов в год по состоянию на 2004-2005 годы. Хотя его воздействие трудно выразить количественно, но укрепление авторских прав сделало образование, особенно высшее образование, в котором применяется передовая узкоспециальная литература, более дорогим удовольствием. И это еще не все. Чтобы соответствовать соглашению по ТРИПС, каждая развивающаяся страна должна потратить большие деньги, выстраивая и воплощая новую систему по защите IPR. Сама по себе такая система работать не будет. Правоохранительная деятельность в отношении авторских прав и торговых марок потребует целую армию инспекторов. Патентному бюро потребуются ученые и инженеры, которые станут обрабатывать патентные заявки. А судам потребуются патентные юристы, чтобы разрешать споры. Наем и обучение всех этих людей стоит денег. Поскольку ресурсы всего мира конечны, то обучение новых патентных юристов и наем новых инспекторов, которые должны будут пресекать деятельность DVD-пиратов, будет означать обучение меньшего числа врачей и учителей, наем меньшего числа медсестер или полицейских. Совершенно очевидно, кто из вышеперечисленных профессий нужен развивающимся странам большим. Самое ужасное, что развивающиеся страны практически ничего не получат в обмен на выплаты за подорожавшие лицензии и последовавшие дополнительные расходы на воплощение новой системы защиты IPR. Когда богатые страны усиливают защиту интеллектуальной собственности – то они, по крайней мере, могут ожидать какого-то прироста инноваций, даже если польза от него не покрывает возросших общественных издержек, происходящих от такого усиления. В отличие от богатых стран, у большинства развивающихся стран нет возможностей проводить исследования. Может, стимулы заняться исследованиями и возросли, но ими попросту некому заниматься — Это как в примере с моим сыном Джин Гю из главы третьей. Если нет такой возможности, то неважно, каковы стимулы. Вот почему известный британский финансовый журналист Мартин Вольф, самопровозглашенный защитник глобализации, несмотря на то, что он прекрасно понимает ее проблемы и пределы, отзывается об IPR, как об устройстве для изъятия ренты для большинства развивающихся стран с потенциально разорительными последствиями его применения для их возможности обучать свой народ из авторских прав, применять новые конструкции для своих нужд, те же причины, и принимать адекватные меры в ответ на тяжелые проблемы в здравоохранении народа. Как я все время подчеркиваю, в основании экономического развития Лежит усвоение более продуктивного знания. Чем сильнее международная защита IPR, тем труднее догоняющим странам обретать новые знания. Именно поэтому в истории человечества государственно не особенно хорошо защищали иностранную интеллектуальную собственность или вообще не защищали, когда им нужен был приток знаний. Если знания о воде, которая всегда течет вниз, тогда сегодняшняя система IPR подобна плотине, которая превращает потенциально плодородные поля в технологическую пустыню. Ситуацию явно нужно исправлять. Восстановить баланс. Очень часто, когда в своих лекциях я критикую сегодняшнюю систему защиты IPR, мне задают один вопрос. Раз вы против интеллектуальной собственности, вы бы позволили другим людям красть ваши статьи и публиковать их под именем? И это очень симптоматично для упрощенческого понимания, которое превалирует в наших дебатах по правам интеллектуальной собственности. Критика режима, IPR в том виде, в котором он существует сегодня, вовсе не означает призывов к тотальной отмене самой интеллектуальной собственности. Я не утверждаю, что нам следует отменить патенты, авторские права и торговые марки. Они действительно служат полезной цели. Просто тот факт, что некоторая защита прав интеллектуальной собственности полезна или хотя бы просто необходима, не означает, что чем ее больше, тем непременно лучше». Аналогия с солью может оказаться полезной в объяснении этой позиции. Некоторое количество соли жизненно необходимо для нашего выживания. Немножечко больше соли делает нашу пищу более вкусной, хотя может оказаться слегка вредной для здоровья. Но свыше определенного уровня вред, причиняемый солью, перевешивает любую пользу, которую мы получаем от более вкусной пищи также и защитой прав интеллектуальной собственности. Некоторый минимальный объем ее может быть незаменим для образования стимула к созданию новых знаний. Еще немножечко защиты может принести больше пользы, чем издержек, но слишком много ее порождает больше издержек, чем пользы и в конечном итоге вредит экономике. Так что подлинный вопрос не в том, хороша или плоха защита IPR в принципе, а в том, как верно установить равновесие между нуждой поощрить людей к созданию новых знаний и необходимостью обеспечить, чтобы порожденная тем самым монополия не перевесила той пользы, которую приносят новые знания. И для того, чтобы этого добиться, нам необходимо снизить степень защиты IPR, которая господствует сегодня». Сократив срок защиты, подняв планку оригинальности, а также облегчив получение обязательных принудительных лицензий и осуществление параллельного импорта. Если более слабая защита приводит к недостаточности стимулов для потенциальных инвесторов, такое может случиться, а может и нет, то в дело может вступить общественный сектор. Его участие может заключаться в непосредственном выполнении исследований общественными, государственными, организациями, национальными, к примеру, Национальные институты здоровья США, или международными, к примеру, Международный научно-исследовательский институт РИСа, который выявил сорт РИСа Green Revolution. Оно может заключаться в целевых субсидиях на неокр компаниям частного сектора с непременным условием обеспечить доступ общественности к конечному продукту. Общественный сектор, что национальный, что международный, уже и так занимается этими вещами, так что это не станет радикальным отходом от существующей практики. Вопрос просто будет заключаться в том, чтобы своевременно подключиться и перенаправить уже ведущуюся работу. А превыше всего международную систему защиты IPR следует реформировать таким образом, чтобы помочь развивающимся странам стать более продуктивными, позволив им приобретать новейшие технические знания по разумной цене. Развивающимся странам следует позволить иметь более слабые меры защиты IPR – укороченный срок действия патентов, сниженные ставки роялти за лицензии, возможно, дифференцированные в зависимости от платежеспособности, или облегченный порядок ввода обязательных лицензий и параллельного импорта. И последнее по порядку, но не по значению. Нам не только нужно облегчить приобретение технологий развивающимися странами – но также нам нужно помочь им развить возможности к самостоятельному применению и разработке более производительных технологий. Для этой цели можно было бы учредить Институт международного налога на патентные роялти, лицензионные вознаграждения, и использовать его средства для предоставления технологической поддержки развивающимся странам. Еще были бы полезные изменения международной системы авторских прав, которые облегчат доступ к научной литературе. Как и все прочие социальные институты, права интеллектуальной собственности, патенты, авторские права, торговые марки могут быть как полезными, так и вредными, в зависимости от того, как они устроены и где они применяются. Проблема не в том, вышвырнуть ли их на свалку или укрепить, закрутив гайку до упора, но в том, чтобы найти верный баланс между интересами патентообладателей и всего остального общества, или, если угодно, всего остального мира. Только когда мы найдем эту точку равновесия, система IPR станет служить полезной цели, для которой ее первоначально и создавали а именно стимулированию выработки новых идей самым дешевым для общества образом.